глава 4 29 июля 2014 нью-йорк ади просыпается от толчка поезда открывает глаза как раз когда вспыхивают и гаснут огни и вагон погружается в темноту в груди разливается паника но генри мягко сжимает ее руку это просто метро говорит он Свет загорается снова, поезд катится, голос по селектору объявляет, что они вернулись в Бруклин. Затем поезд снова проезжает подземный участок, а когда выныривает, солнце по-прежнему на своем месте, на небе. Измученные жарой и полусонные, они возвращаются в квартиру Генри, смывают в душе соли песок и падают на постель. Влажные волосы приятно холодят кожу. Томик сворачивается клубком у ног Ади, а Генри прижимает ее к себе. Просто непрохладная, он теплый, и даже если это не любовь, она все равно счастлива. «Пять минут», — бормочет он, уткнувшись ей в волосы. «Пять минут», — отзывается Ади, умоляя и обещая, и прижимается к нему крепче. Солнце светит высоко в небе, Время еще есть. Ади просыпается в темноте. Когда она закрывала глаза, еще вовсю светило солнце, а сейчас комната погружена в полумрак, а небо за окном глубокого темного цвета. Генри еще спит, но в доме слишком тихо, все будто бы замерло. Охваченная ужасом, Ади садится на постели. Она поднимается на ноги, не смея произнести его имя даже мысленно, выходит в темный коридор. Оглядывает гостиную, готовясь увидеть его растянувшимся на диване, расправившим длинные руки по спинке. «Аделин?» «Но его там нет». «Разумеется, нет. Прошло почти сорок лет. Он давно не приходит. Ади так устала его ждать». Она возвращается в спальню. Генри, волосы в беспорядке после сна, уже проснулся и ищет под подушкой очки. «Прости, надо было завести будильник». Он складывает в сумку сменную одежду. «Переночую у Беа». Ади перехватывает его руку. «Не уходи». «Ты уверена?» колеблется Генри. Ади ни в чем не уверена, но день был такой замечательный, что не хочется тратить впустую ночь. Не хочется отдавать ее ему. Он и так много забрал. В доме совсем нет еды, поэтому они одеваются и отправляются в негацант. Их переполняет сонная легкость, к усталости после длинного дня, проведенного на солнце, Добавляется дезориентация от прогулки в темноте. Она придает всему призрачный вид, идеальное завершение идеального дня. Они заявляют официантке, что празднуют, а та интересуется день рождения или помолвку. «Годовщину!» — поднимает Ади бокал пива. «Поздравляю!» — улыбается девушка. «И сколько лет?» «Триста!» Генри давится выпивкой, а официантка смеется, решив, что это шутка для своих. Ади просто улыбается. Играет музыка, перекрывая шум, и Ади заставляет Генри подняться. «Потанцуй со мной», — просит она. Генри тщетно объясняет, что не танцует, хотя в четвертом рельсе растворялся в ритме вместе с ней, но здесь-то всё иначе. Ади ему не верит. Времена меняются — Но танцуют все: вальсы, кадриль, фокстрот и джайв и еще десяток других танцев. Уж Генри как-нибудь справится она тащит его между столиками на танцпол. Генри даже не знает, что в негоцианте он есть, и они оказываются на нем единственной парой. Ади показывает, как держать руку, как подстраиваться под ее движение, как вести, как крутить ее, отклонять назад. куда положить руки, как ловить ритм, и на какое-то время все становится легко, просто и правильно. Смеясь, они идут к бару за добавкой выпивки. «Два пива», — просит Генри. Бармен кивает и минуту спустя приносит им напитки. Но пиво только одно. Второй бокал пузырится шампанским, в котором плавает засахаренный лепесток розы. Ади кажется, что мир перевернулся, и она оказалась в темном туннеле. Под бокалом лежит записка, изящным наклонным почерком на французском написано: «Моей Аделин». Эй, зовет бармена Генри. Мы это не заказывали. Тот кивает на другой конец барной стойки. Комплимент от того господина. И вдруг застывает. Хм. Он только что был здесь. Сердце Ади оглушительно бьется в груди. Она хватает Генри за руку. «Уходи». «Что?» «Подожди». Но времени уже нет. Ади тащит его к выходу. «Ади!» Люк не должен видеть их вместе. Нельзя показывать, что они нашли друг друга. «Ади!» Она, наконец, оглядывается... и земля словно уходит у нее из-под ног. Бар неподвижен. Нет, он не опустел, но больше никто в помещении не двигается. Люди замерли на полпути, полуслове, не донеся напитки до рта. Не сами замерли, разумеется. Их заставили окаменеть. Как марионеток, подвешенных на веревке. Музыка продолжает играть. Сейчас она негромкая. Кроме нее во всем баре слышно только взволнованное дыхание Генри и стук сердца Ади. Во тьме звучит голос. «Аделин!» Весь мир словно затаил дыхание. Раздается лишь негромкий звук шагов по деревянному полу. Из сумрака появляется фигура. Прошло сорок лет, и вот он совершенно не изменился, так же, как не изменилась и она. Те же кудри цвета вороного крыла, изумрудные глаза, лукавый изгиб губ. На нем черная рубашка на пуговицах, рукава закатаны до локтей. Через плечо перекинут пиджак, рука свободно лежит в кармане брюк. Воплощение небрежности. «Прекрасно выглядишь, любовь моя», — улыбается он. При звуках его голоса, как всегда в душе Ади, ослабевает какой-то узел. Раскручивается канат, но не дает облегчения. Потому что она ждала, конечно же ждала, затаив дыхание с ужасом и надеждой. И теперь, наконец, можно выдохнуть. «Что ты здесь делаешь?» Люку хватает наглости принять оскорбленный вид. «У нас годовщина?» «Я-то думал, ты помнишь». «Сорок лет прошло». «И кто в этом виноват?» «Один лишь ты». Краешки его губ приподнимаются в улыбке. А потом взгляд зеленых глаз обращается к Генри. «Полагаю, я должен быть польщен сходством?» Адди не клюет на удочку. «Генри не имеет к этому никакого отношения. Отпусти его, он все забудет!» Улыбка Люка увидает. «Я тебя умоляю, ты смущаешь нас обоих!» Он кружит вокруг них, словно тигр возле добычи. Я ведь отслеживаю всех своих должников. Генри Штраус так отчаянно мечтал, чтобы его хотели. Продал душу за всеобщую любовь. Из вас вышла просто чудесная пара. «Так, отпусти нас!» Темные брови приподнимаются. «А ты решила, что я хочу вас разлучить?» «Вовсе нет. Время сделает все за меня». «И довольно скоро...» Он поворачивается к Генри. Тик-так. «Ты пока измеряешь жизнь днями или уже начал отсчитывать часы? Или это еще тяжелее?» Взгляд Ади мечется между ними. Зеленые глаза Люка победно горят, с лица Генри сбежали все краски. Она ничего не понимает. «О, Аделин...» Имя возвращает ее в реальность. Человеческая жизнь так коротка. У некоторых она короче, чем у остальных. Наслаждайтесь тем, что осталось. И знай, это был его выбор. Закончив, люк разворачивается и исчезает во мраке. Бар вновь оживает, заполняется шумом, и Ади вглядывается в тени, чтобы убедиться, те пусты. Человеческая жизнь так коротка. Ади смотрит на Генри. Тот больше не мнется позади нее. Он бессильно опустился в кресло. У некоторых она короче, чем у остальных. Склонил голову и вцепился в запястье, там, где носят часы. Внезапно те неведомым образом оказываются на его руке. Адя уверена на сто процентов, он их не надевал. Он их не носит. Однако часы, как наручники, сияют на его запястье. Это был его выбор. «Генри?» — начинает она, опустившись перед ним на колени. «Я хотел тебе сказать...» — бормочет он... Ади притягивает часы к себе и всматривается в циферблат. Они с Генри провели вместе четыре месяца. За это время часовая стрелка переместилась с половины седьмого до половины одиннадцатого. Четыре месяца на четыре часа ближе к полуночи. Ади всегда думала, что дальше стрелка пойдет на второй круг. «На всю жизнь», — сказал Генри. Она знала, что это ложь. Люк никогда бы не дал столько времени человеку. Особенно после неё. Она ведь знала. Должна была знать. Просто решила, что он продал душу за 50, 30 или даже 10 лет. Этого бы хватило. Но на часах только двенадцать отметок. В году 12 месяцев. Но Генри ведь не мог быть таким идиотом. Генри, сколько времени ты попросил? Ади, умоляющим тоном произносит он, и впервые ее имя из его уст звучит иначе, будто бы оно сломано. Так сколько? Требовательно спрашивает она. Генри долго молчит, а потом. наконец раскрывает всю правду.